Бонус. От лица Шорсейна. И что теперь делать? Печально вздохнул Рейвен. Я вздохнул ему в ответ. Не из сочувствия вовсе нет, исключительно в знак уважения. Всё-таки само его темнейшество, единственный и неповторимый глава тёмной башни, гроза всех светлых и светлейших и, разумеется, мой непосредственный начальник. Тут, так сказать, по должности положено вздыхать, а то снова Валериенку зажмёт, или замещать на время очередного внепланового отпуска заставит, а оно мне надо, сплошной стресс. То один ученый принесет какую гадость в кабинет под названием «ароматическая палочка», заявляя, что она пробуждает желание и радость. Единственное, что эта вонь во мне тогда пробудила, желание выскочить в окно, что я и сделал. И даже если бы на все четыре лапы не получилось приземлиться, а сам я разбился, падая с огромной высоты, то это не было бы столь печальным, как очередной вдох этой дряни» то второй придет и предложит поводок для змеи. На мой вопрос, на кой светлый дрын по его темной заднице поводок для этих тварей, которых каждая уважающая себя дама любого возраста будет обходить стороной, потому что они все либо ядовитые, либо шипастые за влияния темной магии, мне так никто и не ответил. Так для моего начальника, который играючи справляется с такими недоучеными, только почет, уважение и все такое. Любовь добавлять не буду. Этого ему Лерия даёт в полной мере. Ну или не совсем в полной, уж больно вздох выразительный. А вздыхать его темнейшество может так только из-за одной непревзойденной в изготовлении продуктов валерьяны и намерянки. «А в чём проблема?» — осторожно, — поинтересовался я. «Неужели Лерия...» «Да, как обычно», — ещё более грустно вздохнул Рейвен. «Лерия слишком увлеклась новым заказом для светлых?» «Чрезмерно». Когда-то я думал, что женщина, которая выйдет за него замуж, станет немного несчастной. Его темнейшество, конечно, не так уж плохо. Сильный, умный, богатый, галантный, с чувством юмора, да еще и красив. Все как любят женщины. Можно с уверенностью сказать, что его родители очень и очень старались в процессе его создания. Иначе объяснить практически, почему он получился таким идеальным, для дам всех возрастов, нельзя. Но трудоголик страшнейший! Это же его всю жизнь делить с работой, причем в самом лучшем, практически эфемерном виде, пополам. А так-то работе времени и внимания должно доставаться намного больше. Но тут судьба решила подшутить и подсунуть ему женщину, которая в плане трудоголизма даст фору всем нам. «О, работала всю ночь? Так надо было вовремя закончить, прости, милый. Не успевает на свидание, потому что заказ лекарств огромен? О, тогда надо Рейвину прийти прямо к ней на работу». Благо, это всего лишь спуститься со второго этажа на первый, где прекрасная госпожа Лерия держит свою аптеку. И это будет тоже считаться свиданием, разве нет? Тем более муж и жена, они просто знакомые. Можно и в более простой обстановке посидеть. Сначала Рейвен спокойно к этому относился, потому что и сам такой. А потом я стал все чаще замечать, как он невзначей напрягается, когда его милая жена слишком погружается в работу. Чрезмерно это насколько... Осторожно уточнил я. Настолько, что таблеточная машина уже начала интересоваться, всё ли у нас в порядке и не нужно ли нам помочь советом. Каким советом? осторожно уточнил я, зная, что впереди меня ждёт нечто шокирующее. Советом, как сделать много маленьких таблеточек, только не таких, как она, а человеческих. тяжело вздохнул Рейвен. И что ты об этом думаешь? спросил я, не скрывая любопытства. «Я об этом думаю. И очень хочу, чтобы об этом начала думать Лерия. А она?» «А она работает?» — вздохнул Рейвен. «И понятия не имею, о чем она думает, и как об этом узнать?» «У меня дернулся хвост, словно предчувствуя, что добром это не кончится, а уши автоматически прижались к голове. Но все же я, собрав всю свою смелость, спросил...» «А спросить у нее?» «Не пробовал», — нахмурился Рейвен. «Думаешь, зря?» Не хочу её смущать или ставить в неловкое положение. Мы женаты всего три года. Да, наверное, зря не спросил. Так, ладно, Шорсейн, оставляю тебя на два дня моим заместителем. Ты у нас, оборотень, свободный. Я печально взмявкнул. Работу любишь? На моих глазах, кажется, выступили слёзы. И за двойную плату поработать не против? Против, слабо возразил я. Хорошо, оставлю обычную. Серьёзно кивнул Рейвен. В общем, замещай, Шорсейн, а я пока пойду отрывать свою милую от работы, показывать ей красоты этого мира, прелести жизни вне работы и, разумеется, спрашивать обо всём, о чём надо. После этого Рейвен покинул свой кабинет, оставляя меня наедине с бумагами. Когда-то я думал, что его темнейшество навряд ли найдёт себе спутницу, которая сможет оторвать его от работы и заставит понять, что и другие части жизни прекрасны. Что ж, я очень рад что ошибся. Конец. Читала Людмила Шапочкина.